Глава 14. Мне кажется, синоним всему, что здесь происходит, слово странный. Нора стояла на улице и смотрела, как пробивается через пролом в асфальте крона дуба. Даже для ладного мира это ненормально, согласился рогатый ворон. Рядом лев обсуждал с яком дальнейший план действий. Стас высматривал всяких разных. А вы слышали крик? спросил он. В той стране, куда знак выводит? Мне показалось, кто-то кричал. Все покачали головами. Центр напоминал пустыню. Даже если представить, что все люди сидели по домам и не смели выглянуть на улицу, в городе всё равно должно было ощущаться хоть какое-то присутствие человека. Тряпки, бумажки, консервные банки, бутылки, пластиковые пакеты, обычный бытовой мусор, который генерится словно сам собой. Но улицы были пустые и идеально чистые. Окна чёрные, никакого движения, зажжённой лампочки или свечи, пусто и темно. И тихо. Не похоже, чтобы тут жили, заметил Стас, когда Лев раскидал своих людей по ближайшим улицам. А здесь и не живут, холодно ответила Нора. И как давно ты это знаешь? поинтересовался Стас. Нора промолчала, рогатый ворон сделал вид, что не услышал вопроса. Новость о пустом центре не удивила только Яка. Он стоял посреди дороги и смотрел прямо перед собой. Стас посмотрел в том же направлении, но ничего не заметил. Як видел больше и дальше, сказывалось его прошлое. Хорошо, если в центре никого нет, снова подал голос Стас. То куда делись все люди? Я же помню, как гвардейцы выгоняли всех из домов и кучи листовок по всему городу летала. А какой вой стоял? Матрона Михайловна тогда чуть жизни не лишилась, так не хотела с домовым расставаться. Но самое яркое воспоминание листовки. Они буквально ковром всё покрыли. Ага. И потом резко все исчезли, сказал яг, как и гвардейца. Ты когда их последний раз видел? Стас пожал плечами и перевёл взгляд на льва, который всё это время стоял рядом и слушал. Я видел, когда Юру убивали, проговорил Лев. Никуда не делись ваши гвардейцы, и люди никуда не делись. Надо ближе к центру идти, мы ещё садовые не пересекли. А ты уверен, что ротник там? уточнила Нора. Будь сражения, мы наверняка его бы услышали. Но Стас же что-то услышал, парировал Лев. В другой стороне, неуверенно заметил тот. Не нравится мне всё это, проворчал рогатый ворон. «Если нам надо ближе к центру, — сказал Яг, — то на кой черт ты сейчас отправил всех своих людей по соседним улицам?» Лев молчал. Яг ждал ответа. Стас нервничал. «Нам надо было проверить, что здесь, — наконец бросил Лев. «Сейчас они проверят и вернутся. Вы бы тоже полезным делом занялись. Какой прок от столетниц, если они ничего не делают, да еще и мешают?» Лев многозначительно поднял брови и отошёл в сторону. Нора разозлилась. То есть, не надо было тебя с того света доставать так, уточнила она. Столетницы помогали бы лучше, если бы вы не пытались сделать только хуже. Ты ведь так и не сказал, что именно хотел Ратник, почему южное сопротивление оказалось так далеко от своей базы? Это же не один час пути. Ратник ведь принципиально знаками яко не пользуется. Я не обязан отчитываться перед вами, закричал Лев. Нас позвали на помощь, мы пришли. Или ты хочешь, чтобы людей в городе вообще не осталось? У меня дурное предчувствие. Срочно свяжитесь с матроной Михайловной, перебила его Нора. Как? Не меняя тона, спросил Лев. Мы им рацы не оставили. Через чашку рыкнула столетница. Ты думаешь, я её всегда ношу с собой, упрямился Лев. Я ношу Яг вытащила из объёмного кармана маленькую металлическую кружку. Вода нашлась у стаса. Нора поставила кружку на асфальт, налила до середины воды и сказала: "Вода это связь". Колесо повернулось, следуя воле сталетницы. Но ничего не произошло. Кружка гудела от напряжения, бугрилась и маль по краям. В ответ была лишь тишина. Но «Ну уже матрона Михаил на ответе, нора барабанила пальцами по асфальту. Чашка не выдержала и растеклась металлической лужей, выплюнув вверх воду гейзером и чуть не ошпарив девушке лицо. Я к вовремя успел дёрнуть её в сторону. Срочно возвращаемся. Нору трясло, на лице проступали лишние глаза. Где лев? удивлённо спросил Стас. С соседней улицы послышался вопль полный ужаса. А это ещё что такое? Як нарисовал в воздухе знак и буквально из ниоткуда вытащил топор на длинной рукояти. Нора испуганно посмотрела на оружие. Это плохой знак, озвучил её мысль Ворон. Очень согласился Як. Из-за угла дома вышло уродливое человекоподобное существо. На голове у него росли рога с металлическими концами, а на тех рогах висело обмякшее тело одного из бойцов Северного сопротивления. "Это что за чудовище?" голос Стаса дрожал. "Смесь сразу нескольких", холодно сказал Яг. "Город плодит новые сущности". "Город болен!" ворон резко взмыл в воздух. Они на каждой улице. Нуро, чем болеен город, в котором люди превращаются в чудовищ. Я капустил топор, готовый атаковать или отбиваться. Монстр выжидал. Почему собрали в одном теле 100 душ? Нор стояла рядом, лицо расчертили две пары ровных одинаковых шрамов. Это лихо. Яна знала, что поселилась в городе. Ворон резко приземлился возле Стаса, чем напугал лысого Конопатова. «Черт, вы птица! Так и посидеть можно!» «У тебя нечему сидеть», — заметил Ворон. «Значит, в городе лихо и давно?» «Достаточно», — сказал Як, — «раз ему удалось построить тут свою империю. А почему Великое Древо ничего не делает?» делать. Надо найти Яно. Надо выяснить, как в городе вообще появилось лихо, затараторил Стас. Колесо вроде защищает лат от такой беды. Чудовище заворчало и двинулось вперёд. Его конечности двигались под странными углами. Голову дёргало, отчего человеческое тело постоянно моталось туда-сюда. Стоим и ждём, скомандовал Яг. Чудовище не дошло до них нескольких метров. вытянула вперёд голову, открыла рот. Из самой чёрной глотки на бойцов сопротивления смотрело бледное девичье лицо с грустными глазами. Привет. Я Зоя Зной. Як резко махнул топором, голова чудовища полетела на землю. Тело бойца, неестественно вывернувшись, соскользнуло с рогов. Всё вокруг залило чёрной жижей вперемешку с алой человеческой кровью. Немного жижи попало на Стаса, обожгло конопатую кожу. Стас вскрикнул, смахивая с себя дрянь. Всех остальных ждёт эта же участь. Як коснулся мёртвого тела. Тело дёрнулось, повернуло голову, открыло чёрные глаза и сказала девичьим голосом: "Привет. Я Зоя Зной." Они меня просто бросили. Решили, что я не важна, что у ничто жить нафидо важнее, чем спасти душу, мою душу. Ужасная история. А этот причём? Мужчина почесал щетину на подбородке и зевнул. Существо рядом молчало. Это был первый человек, который согласился выслушать его историю. На ночной смене было очень скучно, ничего не происходило. Каму вообще нужен пустой склад? Что здесь охранять? Им же всё равно на нас, гнуло своё существо. Мы же всё равно начнём всё сначала, толку пытаться спасти. Годи, это ты про тот случай на площади, когда колесо поворачивалось и стражи тогда что-то наваяло, ярмарку снесло. Наваяло, злобно прошепело существо. Меня они разваяли своей разрыв травой. Жуть. согласился мужчина. Я помню этот день. Мне как раз отказали в собеседовании и в стражу. Пришлось охранникам устраиваться. Они опять замолчали. Пустой склад навевал уныние. Мужчина опять зевнул. «Отчего жизнь такая несправедливая?» — проворчал он. «Почему одним все, а другим ничего?» «Почему одних спасают, а других бросают?» — вторило ему существо. Заскрепели новые петли. Мужчина поморщился. Вроде двери только поставили, а смазать не смазали. Видимо, не новые, расскрипят. "Гаврила?" окликнул его напарник, пришедший на смену. "Не спишь?" "За сон на смене знаешь, что бывает?" усмехнулся Гаврила. "Нет, развлекают меня тут всякие разные". "Шутишь?" удивился напарник. Склад же только поставили, откуда им тут взяться? Гаврила кивнул на тёмное существо в углу. Только глаза светились, да пахло от него сточной канавой. Гаврила, голос напарника разом сел. Ты знаешь, что это такое? Какой-то бес, жаловался на жизнь сидел. Пожал плечами Гаврила. Вот вроде твоя бабка была из знатков, а так ничему ты у неё не научился. Это не бес, это фантом. Существо напряглось и защелкало. Фантомов не существует, махнул рукой Гаврила. Все души уходят в поле. Но не те, которых обидели. Прошелестел фантом и бросился на напарника. «А-а-а!» — заорал Гаврила и попытался оторвать желейную массу от человека. Руки погрузились сначала в желе, а потом и в тело мужчины. Гаврила охнул и сел. Фантом сполз снаппал, вытянулся вверх, и теперь перед Гаврилой стояла девушка, полностью закутанная в чёрный балахон. Только огромные глаза на бледном лице светились злобой. "Давай", Гаврила Ратников, вместе изменим этот мир. Гаврила ошалело смотрел на тело коллеги и не мог поднять глаза. На парне к лежал неподвижно, словно спал. Да только у него не было лица. Гаврила пересел поближе, положил руки ему на грудь и постарался вспомнить всё, чему его учила бабка. Тело живёт, душа живёт, запинаясь, произнёс он. Фантом с интересом смотрел на происходящее. Человек вздохнул и сел. Гаврила Сначала обрадовался, что получилось, но внимательно посмотрел на напарника и чуть не заорал. У того всё так же не было лица. Человек без лица встал и вышел со склада. "Ну так что, говорил Оратников, изменим этот мир?" Гаврила посмотрел на фантома. Внутри проснулись все прошлые амбиции, желание пойти в стражу, обида на начальство, на парня, который собирался подсидеть, а теперь ушёл без лица. Проснулись и так же быстро заснули. Гаврила Ратников не был революционером. Фантом развернулся и пошёл вглубь пустого складского зала. Гаврилу мучил вопрос: Зачем посреди леса решили построить бесполезную металлическую коробку, да ещё и окружили её знаками защиты? Лесные твари сюда не совались, а новые ещё не завелись. "Гаврила Ратников", звенел голос фантома под сводами склада. "Держал бы ты глаза шире, видел бы, что охраняешь". Гаврила двинулся вслед за фантомом, на ходу наклоняя голову, так и эдок чтобы поменять угол обзора, но так и не мог понять, что имело в виду странное существо. А фантом стоял в самом центре склада. На его лице появилось подобие улыбки. Как хорошо, что ты решил меня выслушать, шелестел фантом, единственный из всех. Гаврила не понимал. В центре зала он стал ощущать чужую злую волю, запах тяжёлых дешёвых сигарет и спиртного. В груди стало давить, словно что-то схватило за самые рёбра и сжимало их всё сильнее и сильнее. Скоро кости не выдержат, и тогда придёт конец, Гавриил Ратникову. Я простой человек, засепел он. Простой охранник, мне много не надо. Много не надо, звучал голос фантома. Всего лишь всё. Гаврила опустился на колени и поднял голову вверх. Теперь-то он увидел сгусток злой воли, концентрацию людской злобы, вокруг которой наворачивал круги фантом. "Представь, если это выпустить", радостно говорил он. "Концентрация беды и злобы в владном мире обретёт небывалые масштабы". "Это же лихо", с ужасом проговорил Гаврила. Он вспомнил старые бабкины сказки, где лихо было самым большим злом, от которого невозможно скрыться. Вот что охраняли в пустом складе те, кому отказали в службе в страже. Фантом приблизился к Гавриле и обнял своим желейным телом. Мужчина почувствовал, как его накрывает чужой болью, страхом, яростью. Слышал голоса людей, которые могли помочь и обещали помочь, но которые врали. Чувствовал, как тело разрывается от демона, засевшего внутри и мечтающего получить власть и силу. Чувствовал силу, силу, способную повернуть колесо не только для какого-то одного человека, а для всего мира. Чувствовал, как после этого поворота гниёт и разваливается великий дуб, сливаются ладный мир и явный И все становится неважным, потому что теперь одна душа владеет всеми. «Гаврила, Ратников, давай изменим этот мир!» «Изменим, Зоя Зной». Голос Гаврилы звучал иначе. Он больше не боялся. «И я знаю, с чего нам надо начать». Нора сидела возле тела матрона Михалны и что-то тихо шептала. Они еле выбрались из окружения чудовищ, по пути увидев ни одно изуродованное тело. Не нашли только льва и не дозволись ратника. Северное сопротивление было уничтожено. Яны здесь тоже нет, крикнул с верхнего этажа Стас. Здесь вообще весь дом перевёрнут. Он спустился по лестнице, держа в руках рацию. Не знаю, что они искали, но явно не нашли. Он протянул рацию Яку. Это было в комнате льва. С такой ходил ратник, як повертел прибор в руках. Говорил, что оставил у себя ещё со времён своей работы в охране. Что здесь делал ратник, возмутился Стас. Хозяиничал, пока нас всех не было. Горько сказала Нора. Надо отнести тело в лес. Она встала, подошла к двери в кухню, закрыла её, глубоко вздохнула. И до туда, куда не звали. И опустила ручку вниз. Дверь открылась в заснеженный лес. Снежинки влетели в дом и легли совсем рядом с матроной Михаиловной. Ладный лес простит тебе два месяца, душа моя. Голос норы дрогнул. Пусть путь твой будет лёгок, да хранит тебя великий дуб. Да хранит твою душу великий дуб. Эхоmata звались як Стас, и рогатый ворон. Рой снежинок ворвался в комнату, завился вокруг матроны Михальны. все плотнее и плотнее, обнимая ее. Вокруг все залепилось снегом. Он покрыл ковры, лестницу, рога ворона, Янин рюкзак, а потом собрался в кучу и ринулся прочь через дверь, ведущую в кухню. Дверь захлопнулась, тела Матроны Михайловны не было, снега тоже не было. Только густой запах смородины говорил о том, что ладный лес забрал что-то, что принадлежит ему. Но расползла по стенке на пол и шмыгнула носом. Стас молчал, яг тёртил в руках рацию и что-то пытался вспомнить. Они все говорили: меня зовут Зоя Зной, думал вслух яг. Когда я ушел из стражи, было дело, которое испортило всю репутацию конторе. «О, я и его помню!» — подхватил рогатый ворон. «Благодаря этому человеку вообще много репутаций было попорчено!» Нора согласно покивала. «О чем речь?» — не понял Стас. «Не новость, что всякие разные вселяются в тела», — начал Як. «Хотят почувствовать себя живыми». Да, у нас в театре такое было, согласился Стас. В актёра одного вселились, еле спасли. Всё тело покры rejoло. Такая же история. Но случилось она под Самайн. Ой, поморщился Стас. Это же сразу надо было что-то делать. Да, подтвердил я. Но не сделали. Чем руководствовался этот человек, лучше вообще не задумываться. Этот человек только своими амбициями руководствовался. Отметила Нора. Она уже справилась с эмоциями и заваривала на кухне чай. На столе лежали горошки, последнее напоминание о матроне Михалне. "Смысл в том", продолжил я, что они обещали пострадавшей одно, а на деле провернули другое, использовали разрыв траву. "А она же запрещала", воскликнул Стас. "Как они сумели её применить?" Только корневая часть лада может пользоваться таким оружием. А вот, развёл руками Як. Я не успел вмешаться. Да мне и не дали это сделать. Ты и вообще со скандалом уходил, заметил Рогатый Ворон. Устроил там погром. Як улыбнулся. Так что это говорила? спросил Стас. Разве разрыв травы не уничтожает Всё вплоть до души. Иногда душа так сильно хочет жить, что от неё остаётся фантом. Идея самой души. Очень злобная идея. И эта идея добралась до лиха под этого же нора. Вот город и закрылся. А зачем тогда ратнику Яна? Стас тоже решил сделать себе чай и захватил пирожок со стола. Найдём её и выясним. Но располоснула чашку и убрала её в шкаф. Заводите свою машину, через знаки мы не напрыгаемся сейчас. На Патриоте оказались прокушены колёса. Из одной шины буквально выгрызли кусок. Хуже крыс, ругнулся Як и пошёл искать запаску в бесконечных складах Северного сопротивления. Вот так уходишь, а на твоё место приходит всякие разные и хозяйничают. Философски заметил Стас. Они с тобой хоженычут, добавил рогатый ворон. Стас! послышался голос Яка из-за дома. Помоги! Лысика напатый быстро побежал на зов. После жидкости чудовище у него осталось на голове светлое пятно, которое он периодически касался пальцем и морщился. Не трогай, вновь одёрнула его Нора. Хуже только сделаешь. Куда уж хуже, до да самой кости прожгло, проворчал Стас. Эх, где моя рыжая шевелюра, вот бы сейчас пригодилась. Патриот летел по шоссе через пустой город. Як молча рулил, но осмотрела по сторонам. На задних сиденьях разместились Ворон и Стас. Последний попытался пристегнуть птицу, за что получил по пальцам. Себя пристегни, возмутился рогатый ворон. То, что у меня крылья, не даёт тебе права, ворон не договорил. Машина резко затормозила, и огромная птица полетела вперёд рогами, воткнувшись ими в спинку водительского кресла. Яг медленно повернул голову в сторону ворона. Не помогай ему, пусть сам выбирается. Ворон попытался что-то проворчать, но в той позе, в которой он застрял, это было неудобно. Нора вздохнула и загнулась и помогла воруну освободиться. "Я же сказал, не помогай", обиженно произнёс Яг. "Ага, и слушай потом его возмещение до конца века", отозвалась Нора. "Мы почему так резко встали?" Яг кивнул на дорогу. Прямо под носом машины проваливался асфальт и вырвался вверх великий дуб. Таких провалов всё больше. Як медленно сдавал назад, опасаясь, что машина провалится вниз. "Дуб пытается взять ситуацию под контроль", предположила Нора. "А раньше он где был?" проворчал Ворон. Як исколобьест, вырулил на ту самую улицу, куда выводил знак, и наткнулся на ещё один провал. Опять развернулся и направил машину на соседнюю улицу. По тротуару двигались всякие разные. Кто-то занял чужое тело, кто-то от тела успел оторвать конечность и шел, размахивая ею. Возле самой машины пронеслась птица, и в капот воткнулись острые перья. — Витари, — отметил Як, — редкие существа и опасные, особенно когда летают. — Не опаснее охоты, — сказал Стас. Ну тут не знаешь, что страшнее: перо нож в голову или странная чёрная жидкость. Что, кстати, это может быть? Слёзы фантома? Фантомы не плачут, сказал ворон. А вот души гниют и меняют форму. Не вдали от дороги сцепились две кикиморы. Они выезжали и выкрикивали что-то нечленораздельное. Пытались сорвать друг с друга лохмотья, хватали за куриные лапки, в итоге сплелись в тугой комок нервов и свалились в канализационный люк. «И почему мы верили, что в центре кто-то живет?» Стас барабанил пальцами по своей обожженной проплешине. «Ну, — протянул Як, — люди точно сюда уходили, и сейчас мы на них смотрим. Кого-то сожрали, а кто-то сожрал соседа сам». Лысый конопатый сделал вид, что его сейчас стошнит. Машина двигалась медленно, словно вернулись времена, когда город на девяносто процентов состоял из пробок, и заторы умудрялись образовываться даже ночью. — Слушай, — встрепенулась Нора, — на тему знака. Если в него не поверили сразу, то его нельзя больше использовать? — Можно в целом, — пожал плечами Як. — Я только за последствия ручаться не могу. Они просто непредсказуемы. Это может быть нам на руку, задумчиво сказала Нора. Меня другое интересует. Стас наконец перестал трогать голову, потому что получил от Воры на очередной клевок. Где сейчас лихо? Главное, чтобы не там, где Яна.